да ты грустишь то мирся но миш нами преграда прихотит твоей ну что ж прощай ты будешь со слезами считать часы пустых ночей уйди уйди в холодный сон гордыни твоя душа погружена моя же не стареет и не стынет и кроме горя узнанного ныне немало мук вместит она